Крупнейший знаток Киевской Руси М.С. Грушевский в толковании сообщения повести временных лет и Масуди о дулебах был крайне осторожен. Но и он признал, что их к нашим, то есть русским, волынянам, известиям о суде, можно относить, пишет он, может быть с большей правдоподобностью, чем учителям к какому-либо другому славянскому племени или краю. Но от этой правдоподобности до достоверности ещё далеко. Если принять известие Масуди, то отсюда бы следовало, что наша Волынь около 9-го столетия, может быть, в конце его, была на некоторое время центром политической системы, которая обнимала соседние волости, или племена, но во всяком случае не так широко, как изображено дело у Масуди. Известие об этом могло дойти до арабов в преувеличенных размерах через торговый путь, шедший с Западной Европы на Восток. Но, судя по данному известию, эта политическая система существовала недолго и, очевидно, не было особенно сильной организации не было. В результате до выступления на первый план Киева с его князьями мы ничего точного не можем сказать. Были ли какие-либо более крупные и мощные политические организации на нашей территории? Осторожность МС Грушевского не кажется мне убедительной. Все данные как повествовательного характера, сообщения арабов и повести, так и топонимические говорят безусловно о долебах русских. Да и сообщение это к IX веку, особенно к его концу никакого отношения не имеет. Потому что, как это отметил и Алексей Александрович Шахматов, оно относится к двум моментам. Первое – к покорению дулебов аварами в начале VII века, и второе – к гибели аваров, то есть к концу VIII века и самому началу IX века, когда аварам нанесен был решительный удар последовательными походами Карла Великого 791, – 791-795-й, 799 и 802, 803 годы. Разгром аварской державы был окончательным. Что эта политическая система существовала недолго и стала жертвой аварского нашествия, подобно судьбе чехов и маравов. Сомневаться не приходится. Авары В результате успешных походов на запад в середине VI века укрепили своё господство на территории современной Венгрии и отсюда распространяли свою власть на соседние преимущественно славянские народы. Южные славяне с этого времени совершают набеги на Византию под предводительством аваров. В описании чудес святого Дмитрия Салонского говорится, что во времена императора Маврикия 582-602 аварский хан призывает к себе всё славянское, языческое и грубое племя, ибо весь этот народ был ему подчинён. И присоединив к ним некоторых варваров другого происхождения, он отдал приказ всем им идти на богоспасаемую Фессалонику. Трудно сейчас проверить, в какой мере точно это сообщение. Однако, несомненно, что часть славян оказалась под властью аваров, часть вошла с ними в союзнические отношения. Что касается восточной ветви славянства, известной под именем Антов, то они до начала Северной, VII века были независимы и находились в союзных отношениях с византийцами против общего их врага авар. У Иоанна Эфесского, современника Маврикия, записано очень важное сообщение, относящееся к 586-588 годам, когда Византия побудила народ антов на пасть на страну славян они овладели ею и опустошили её вывезли из неё богатство и предали её огню страна славян лежит на запад от реки называемой донабес дунай в 602 году византия опять выступает в союзе с антами после 602 года Источники об антах больше не сообщают ничего. Весьма вероятно, что покорение антов аварами падает именно на начало VII века, о чем и говорит повесть временных лет, указывая, что в эти времена были и авары, ходившие на царя Ираклия, 610-641-й. И чуть было его не взявшие в плен. Эти авары воевали и против дулебов. Авары жестоко обходились с дулебами и мучили их, запрягали дулебских женщин в телеги и заставляли их возить себе. Интересно сопоставить известие франкского летописца Фредегара середины VII века о насилиях аваров над славянами. Авары в бою выставляли вперёд славян, и если последние одерживали победу, пользовались и её плодами. Если славяне испытывали поражение, то авары организовывали из славян новые силы. Каждый год авары приходили к славянам, чтобы провести у них зиму. Они брали тогда из славян жён и детей, и пользовались ими и к довершению остальных насилий славяне должны были платить аварам дань. Фридегар аваров называет гуннами. В последний раз западные хроникёры упоминают о ваварах как самостоятельной народности в 826 году, когда анты становятся нам известны уже под названием Руси. Полне намеренно я остановился подробно на разборе этих известий, связанных с историей антов VI-VII веков, потому что речь идёт не больше, не меньше, как о вопросе относительно первого большого государственного объединения русского народа. Ни отрицание этого факта, ни признание за ним лишь вероятности серьезно не обоснованы. Есть, наоборот, все основания признать его подлинным и вместе с Ключевским повторить. Этот военный союз и есть факт, который можно поставить в самом начале нашей истории. Конечно, если иметь в виду не историю народа, а лишь историю созданного им государства. Такой вывод находится в полном соответствии и с событиями семирной истории. Отсюда делаются вполне логичными и приемлемыми и последующие сообщения арабов о наличии в Восточной Европе трёх восточнославянских государств. На это обстоятельство не раз обращалось внимание в нашей науке. Давно было известно, что несколько арабских учёных 9-10 веков, Аль-Джайхини, Аль-Истархи, Ибн-Хаукаль, Аль-Балхи, пользуясь каким-то общим, несомненно доброкачественным источником середины IX века, говорят о тех политических объединениях восточного славянства, существовавших после распада государства дулебов и до образования Киевского государства. Если устранить некоторые противоречия в показаниях названных авторов, то сообщение это примет следующий смысл. Существует политическое объединение, имеющее свой город Куябу. Одно ведёт торговлю с чужими странами, допуская на свою территорию иноземных купцов, находится оно ближе к булгару под которым надо, конечно, разуметь болгар дунайских. Другое политическое объединение, живущее дальше первого, носит название славия. Наконец, третье, близкое к хазарам, не допускающее к себе иноземцев, воинственное и сильное, поскольку сумело наложить дань на пограничной области Рума Византии оно называется Артания. У каждой из этих политических организаций есть свой царь или князь. Что Куяба это Киев, и что Славия это земля Новгородская, занятая по преимуществу славенами. Как здесь народ называл себя сам Не было ни у кого никаких сомнений. Относительно Артании существуют разногласия. Указывалось в литературе также и на то, что это сообщение в целом не только не противоречит показаниям повести временных лет В. А. Пархуменко и другие, но и находит в ней подтверждение. Повесть под 859 годом То есть, до призвания варягов совершенно чётко и недвусмысленно говорит о положении, создавшемся в итоге длительной, предшествующей этой дате истории восточнославянства, о которой летописец не шёл нужным или возможным сказать что-либо. Он лишь указывает на наличие двух частей восточнославянства: северо-западной и юго-восточный, подчеркивая их разную судьбу. И маху дань в Ариазии, приходящие из-за моря на чуде, и на словенях, на мере и на кривичах, а казари и меху на полянях и на северях, и на вятичах, и маху побели и виверицы от дыма, Северные племена, славянские и финские, объединённые общей исторической судьбой, вследствие оставшихся нам неизвестными обстоятельств, в середине IX века временно, как видно из дальнейших сообщений повести, оказались данниками варягов. Южные и юго-восточные славянские племена, часть которых несомненно была объединена вокруг Киева ощутились под властью хазар